Глава двенадцатая Он услышал голос. «Уокер!» Грохот продолжался, но лишь в голове Ривера, где глухо звучала пульсирующая дробь перекатывающихся металлических барабанов. С каждым ударом рождались звездные вспышки, а потом угасали, чтобы снова воскреснуть. Все тело превратилось в огромный кулак с ободренными костяшками. «Джонатан Уокер!» Ривер открыл глаза и обнаружил, что попал в плен к гному. Сам он оставался там же, где и был, свернувшись клубком у подножья неистребимого дерева, соединяющего землю с небом. Развалины дома уменьшились, или же все остальное увеличилось, а сердце пыталось вырваться из грудной клетки. Как долго он здесь пробыл? Две минуты? Два часа? И что это за гном? Ривер распрямился. Гном в красном колпаке зловеще подмигнул. «Ну как? Понравилось?» Ривер заговорил. Изо рта вылетели пузырьки слов. Один пузырь прочно облепил голову. Гриф? его давно и след простыл. Гном словно бы откачнулся на пятках, как кукла-неваляшка, а потом снова подкатился к лицу Ривера. Небось, не дурак торчать на полигоне во время артиллерийских учений. Он вздернул Ривера на ноги. И оказалось, что никакой это не гном, а вполне себе человек среднего роста. Если, конечно, сам Ривер не уменьшился. От ужаса такое случается. Он мотнул головой, отчего весь мир вокруг затрясся. Еще одной ошибкой был взгляд на небо, которое, к счастью, уже успокоилось, и его больше не вспарывали шрамы. Ривер снова посмотрел на бывшего гнома. «Я тебя знаю», — сказал он, и на этот раз голос его не очень подвел. «Пора отсюда уходить». Ривер сжал ладонями виски, что на миг остановило трясущийся мир. «Здесь опасно?» и «Еще не вечер». Человек в красном колпаке, не гном, но колпак так и остался колпаком, повернулся и вышел из развалин. Ривер заковылял следом. Лэм утер лицо мясистой ладонью. «Что там у тебя?» Он уснул за столом и, похоже, еще не совсем проснулся. Но как только к двери кабинета подошел Родерик Хос с распечаткой в руках, глаза Лэма распахнулись и на миг... Хо почувствовал себя кроликом, угодившим в клетку льва. «Я тут обнаружил кое-что», — сказал он. Появилась Кэтрин. Если она тоже спала, то по ней этого было не видно, в отличие от Ламы, покрытого большими красными пятнами. «А что именно, Роди?» Так его называла только она. Хо никак не мог решить, нравится ли ему это и хочется ли, чтобы так его называли и другие. «Не знаю», — сказал он, — «но это явно кое-что». «Тут, конечно, не самое лучшее место для сна», — сказал Лэм. «Но если ты меня разбудил, чтобы поиграть в угадайку, то переселишься в кабинет Картрейта, когда он вернется». «Деревня, Апшот, численность населения». «Она небольшая», — сказала Кэтрин. «Ну да, как игрушечный город, только удобств еще меньше», — сказал Лэм. «А что-нибудь еще ты узнал?» «Совершенно верно, удобств меньше». Кофф вспомнил, что он кибервоин и почувствовал себя увереннее. Там ловить нечего. А когда-то там была американская авиабаза, но ни одна из фамилий, указанных в списке, никак с ней не связана. Лэм закурил, Кэтрин укоризненно взглянула на него. «Первое за сегодняшний день», — объяснил он, — «было десять минут первого». «Послушай, Роди», — продолжил он доброжелательным тоном, «вот все это дерьмо, которым я тебя вечно забрасываю, оскорбления, угрозы, помнишь?» — Ничего страшного, — сказал Хо, — я же знаю, что все это не всерьез. — Нет, сынок, это все всерьез, каждое слово. Но все это покажется совершенными пустяками, если ты не начнешь говорить вразумительно. Понимаешь? Кибервоин испарился. Никто из списка не связан с авиабазой. Наверное, их привлекло в абшот что-то другое. Но в абшоте ловить нечего. Значит... — Исход городского населения, — уточнил Лэм. «Так всегда бывает, когда города переполняются нежелательным элементом», помолчав, он добавил, «только без обид». «Такое всегда происходит постепенно», — сказал Хо, — «а тут нет». Сигаретный дым неподвижно повис в воздухе. «В каком смысле, Родди?» — спросила Кэтрин. Наконец-то настал миг его триумфа, хотя при этом присутствовало куда меньше блондинок, чем хотелось бы. Они переехали в деревню буквально за несколько месяцев. «Вот прямо все!» «Сколько человек?» — спросил Лэм. Хо вручил Кэтрин распечатку и сказал «Семнадцать. Семнадцать семей. И все прибыли в Апшот с марта по июнь девяносто первого года». И с удовлетворением отметил, что впервые на его памяти Лэм задержался с ответом. Взбираясь по склону, по которому его недавно свел гриф Йейтс, Ривер остановился на полдороги, приводя дух. Барабанная дробь в голове поутихла, он начал понимать, что остался жив, хотя вполне мог рассеяться по округе кровавыми брызгами. Мысль о следующей встрече с грифом придала ему сил. На вершине холма его дожидался человек в красном колпаке. Ривер видел только темный силуэт, но очнувшийся мозг внезапно подсказал имя. «Вы Томми Молт», — выпалил Ривер. «Томми Молт», Всегда околачивался у магазинчика, продавал пакетики с семенами из корзины, прикрепленные к велосипеду. Ему было около семидесяти. Лицо изборождено морщинами. Сам выглядит так, будто обитает под живой изгородью. Старый твидовый пиджак, пропах деревней, брюки подвязаны у щиколоток. «Наверное, самопальные велосипедные зажимы», — подумал Ривер. Хотя в голову закрались мысли и о менее гигиеничном предназначении. Говорил Молт хрипло, как-то побулькивая, будто местный акцент смешивался с гравием. Весьма странный спаситель, но все же спаситель. Спасибо. Молт кивнул, повернулся и пошел дальше. Ривер двинулся следом, не понимая, в каком направлении идет. Стрелка его внутреннего компаса бешено крутилась. — Да ничего бы с тобой не случилось, — сказал Молт, не оборачиваясь. — По зданиям не стреляют. Иначе и стены бы в щебенку раскрошили, и деревья бы в щепу разнесли. Видишь, вон там такие бугры? Ня. Это курганы, могильники бронзового века. Военные их не трогают, чтобы общественность не возмущалась. И гриф наверняка об этом знает. Но он же не хотел, чтобы тебя разорвало в клочья. Да-да, я ему это припомню, при первой же встрече. Он просто думал напугать тебя до усрачки. Молдь неожиданно остановился, и Ривер чуть в него не врезался. Ты вот не знаешь, а гриф по Келли Тропер сохнет с тех самых пор, как она сняла со своего велика колесики и стабилизаторы. Так что ваша свиданка, да еще средь бела дня, ему как ножом по сердцу». «О, Господи!» — вздохнул Ривер. «Это ж только сегодня было». Томми Молд выразительно закатил глаза. «Ну, вчера», — сказал Ривер. «И он уже об этом знает? И вы об этом знаете?» «Ты слыхал такое выражение? Глобальная деревня!» Ривер ошарашенно посмотрел на него. Так вот, Апшот — это деревенский вариант глобальной деревни. Всем про все известно. Этот гад меня чуть не убил. Наверное, решил, что проще сделать это чужими руками. Молт пошел дальше. Ривер последовал за ним. «Что-то мы долго идем», — сказал он чуть погодя. «Да как обычно». Тут Ривер сообразил, в чем дело. «Мы не к дороге возвращаемся?» «Ну а что, зря старался, что ли? Еще и страху натерпелся. Обидно же возвращаться, не солоно хлебавши». «Так куда мы идем?» «Туда, где самое интересное», — сказал Молт. «Кстати, это секрет». Ривер кивнул, и они зашагали в темноту. «Что ж, — наконец сказал Лэм, — «наверное, поэтому я тебя здесь и терплю». «Ладно, востроглазый ты наш, возвращайся-ка ты на мачту к своим погремушкам. Если все люди в списке агенты глубокого внедрения, то и документы у них поддельные. Должно быть сделано на совесть». Но где-нибудь наверняка остались щелочки. Вот ты глазенки сощурь посильнее и отыщи. Так ведь уже за полночь. — Спасибо, — сказал Лэм. — У меня часы спешат. — Кстати, как закончишь, собери информацию на Аркадия Пашкина. Пишется так, как слышится. Он выдержал паузу. — Не понял, ты почему еще здесь? — Отличная работа, — сказала Кэтрин. — Молодец, Родди. Хо ушел. — Тебе что, жалко его хоть раз похвалить? — спросила Стэндиш. Если он не выполняет свои работы, то просто просиживает штаны». Он все это обнаружил. Кэтрин помахала распечаткой. «И, кстати, щелочки, глазенки сощурь». Наступила тишина. «Старость, не радость, наконец», — сказал Лэм. «Я ведь даже не нарочно, без всякой задней мысли. Только смотри мне, ему не проговорись». Кэтрин ушла в крошечную кухню, включила электрический чайник и вернулась в кабинет Лэма. Джексон Лэм, балансируя на задних ножках стула, задумчиво уставился в потолок. В уголке рта торчала неприкуренная сигарета. Кэтрин ждала. Ну и как тебе все это наконец? спросил он. Судя по всему, вопрос был не риторическим. Похоже, это не совпадение. Ну да, никакой грандиозной распродажи недвижимости в Апшоте не устраивали. А больше, как верно, заметил Хо, там ловить нечего. Значит, вся гентурная сеть с копом переехала в Косоводскую деревушку и... И что, оккупировала ее? Ага, прямо как в эпизоде «Сумеречной зоны». А зачем? Там же одни пенсионеры. Лэм не ответил. Чайник вскипел, Кэтрин ушла на кухню, заварила чай, принесла в кабинет две кружки и поставила одну на стол перед Лэмом. Он не отреагировал. Это ведь даже не спальный район, ни с Лондоном, ни с другими крупными городами нет прямого железнодорожного сообщения. В деревне есть церковь, магазины, пары, компании, товары почты, Гончарни, паб. Что из всего этого может быть объектом целевого назначения? Ко времени их переселения там еще существовала американская авиабаза. Если бы их переселение было с ней как-то связано, они давно бы оттуда уехали. Или выполнили бы свое задание и исчезли. Кто покупает недвижимость при проведении секретной операции? Больше половины приехавших взяли ипотеку. ход искал их по ипотечным закладным. «Ты говори, не стесняйся», — сказал Лэм. «Тишина меня пугает». Не сводя глаз с потолка, он нащупал на столе зажигалку. «Если закуришь, я открою окно», — сказала Катрин. «Здесь и так воняет». Лэм ухватил сигарету двумя пальцами, поднял ее над головой и размял. Слышно было, как он думает. «Семнадцать», — наконец произнес он. «Семнадцать семей. Ну, почти все с семьями. Как, по-твоему, дети знают?» «А сколько детей?» Кэтрин сверилась с распечаткой. «Двенадцать. Все взрослые, по двадцать с лишним лет. Но в деревне осталось человек пять. Ривер говорит...» Лэм выпрямился, грохнув ножками стула об пол, и Кэтрин осеклась. «В чем дело?» «А с чего мы решили, что им известно друг о друге?» «А... потому что они живут бок о бок двадцать лет?» — предположила она. «Но-но...» «На званых ужинах только об этом разговаривают», — сказал он, и песклевым голоском продолжил. «Кстати, я не упоминала, что мы с Себастьяном шпионим на Кремль. Не хотите ли еще шабли?» Он снова зашарил по столу в поисках зажигалки. «Агенты глубокого внедрения действуют в одиночку. У них нет кураторов. Есть только кодовое слово. Выполнил приказ и залег на дно. Они годами не выходят на связь ни с кем». Лицо его приняло какое-то застывшее, жабье выражение. Он машинально нащупал зажигалку, прикурил и не сказал ни слова, когда Кэтрин решительно подошла к окну, подняла шторку и распахнула окно настежь. Ночной воздух ворвался в кабинет, осваивая новое пространство. «Сама посуди», — сказал Лэм. «Берлинская стена рухнула. СССР распался. Неизвестно, для чего созданная агентурная сеть накрылась медным тазом. Вполне возможно, что ее создатель, тот самый, что выдумал Александра Попова, решил ее законсервировать, но вместо того, чтобы отозвать всех агентов на родину, отправил их в британскую глубинку. Зачем? Кэтрин уловила ход его рассуждений. Они годами внедрялись в английские общественные структуры, трудились, не покладая рук, делали карьеры, а потом им приказали переехать в деревню, как прочим, среднестатистическим представителям среднего класса. Может, они перестали быть агентами глубокого внедрения, превратились к тех, кем раньше притворялись?» «И зажили обычной жизнью», — сказал Лэм. «Значит, я была права. Пенсионеры, спальный район. Вот только, похоже, их хотят разбудить». «Как бы там ни было, надо предупредить Ривера», — сказала Кэтрин. Молт открыл холодильник и вытащил из морозилки бутылку, заиндивевшую настолько, что надписи на этикетке не разберешь. Он взял с полки стаканы, поставил их на верстак, потом откупорил бутылку, наполнил стаканы и протянул один риверу. — И это все? — спросил ривер. — Тебе ломтик лимона подавай. — Значит, мы тут семь миль отмахали по болотам и бездорожью, в кромешной тьме, а весь секрет — место, где хранят бесплатную выпивку? — Во-первых, всего две мили, — уточнил Молт, А во-вторых, луна сегодня в первой четверти. По пути им пришлось распластаться на земле, потому что мимо проехал патруль. Свет фар разрезал темноту на куски, в которых посверкивали крошечные блестки. Насекомые явились, будто стеклянная пыль, взвихренная колесами джипа. Вскоре после этого пришлось перебираться через ограждение к широкой заасфальтированной дороге, но не там, где Ривера провел гриф Йейтс. Лишь через минуту Ривер сообразил, что это не шоссе, а взлетно-посадочная полоса. Строение в ее дальнем конце оказалось ангаром, где стоял самолет летного клуба. В помещении рядом с ангаром располагался сам клуб, на самом деле нечто вроде гаража, обставленного кое-какой мебелью. Холодильник, откуда молд достал выпивку, несколько стульев, обшарпанный письменный стол, заваленный бумагами, штабель картонных коробок, небрежно прикрытых полиэтиленовой пленкой. С потолка свисала одинокая лампочка. Ключ к этим сокровищам хранился на дверной притолке. как раз в том месте, которое Ривер проверил бы первым делом, если бы Томми Молт его не опередил, точно зная, где именно хранится ключ. Тот самый Томми Молт, который теперь удивленно разглядывал свой пустой стакан, будто пытался сообразить, как и когда он опустел. «Судя по всему, вас в клуб не приняли», — сказал Ривер. «Да это не то, чтобы клуб», — пояснил Томми. «Тут нет ни правил, ни членских взносов». Значит, не приняли. Томми Молд пожал плечами. Если бы они хотели держать дверь запертой, то не прятали бы ключ там, где его легко найти. Дверцу холодильника облепили фотографиями на магнитиках. На одной красовалась Келли в летной форме. Комбинезон, шлем, широкая улыбка. На других, по соседству с газетными вырезками и к оплате улыбались друзья Келли. Демиан Баттерфилд, Джесс Брэдли, Селия и Дэйв Морден. и прочие, чьих имен, Ривер не знал. Рядом с самолетом, кросой и гордостью летного клуба, стоял человек постарше, с виду заправский пилот. Отглаженные брюки, блейзер с серебристыми пуговицами, седые волосы аккуратно причесаны, туфли начищены до блеска. «Это Рэй Хэдли?» а, -а" сказал Томми. «А откуда у него деньги на самолет?» «Наверное, лотерею выиграл». Хедли был основателем клуба, если у клуба, который был не то чтобы клубом, может иметься таковой. Именно он пристрастил Келли и ее друзей к полетам. Именно из-за него их жизнь сосредоточилась в этом гараже и в ангаре по соседству. В самом начале знакомства Ривер спросил Келли, много ли денег уходит на обучение летному делу. Она недоуменно посмотрела на него и объяснила, что все оплачивают родители. И вообще летное дело нисколько не дороже уроков верховой езды. Над письменным столом висел настенный календарь с квадратиками дней. Некоторые квадратики были накрест перечеркнуты красным фломастером. Прошлая суббота, предыдущий вторник и завтрашнее число тоже, заметил Ривер. Под календарем были пришпилены почтовые открытки с пляжами и закатами. Все из каких-то отдаленных мест. В кармане Ривера завибрировал мобильник. «Я снаружи подожду», — сказал он Томми, — вышел и только тогда взглянул на определившийся номер. Звонила Кэтрин а не Лэм. «Тут вот какая странная штука», — сказала она. Кэтрин вышла из кабинета, а Лэм закрыл окно, опустил шторку и налил себе стакан Талискера, бутылка которого предсказуемо хранилась в нижнем ящике письменного стола. Лэм пил, и взгляд его становился все рассеянием. Сторонний наблюдатель решил бы, что он погружается в пьяную дремоту, но Лэм, дремлющий, вел себя куда энергичнее. Во сне он вздрагивал, подергивался и иногда выкрикивал ругательства на иностранных языках. Сейчас он молчал и не двигался, только губы поблескивали. Сейчас Лэм притворялся валуном. Наконец Лэм валун произнес. А почему именно Апшот? Если бы Кэтрин осталась в кабинете, то наверняка сказала бы, «А почему нет? Должны же они где-то обитать. Если бы это было где-то еще, я бы спросил, а почему именно там?» — продолжал Лэн. «Но они обитали не где-то еще. Они обитали именно в Апшите». А тот, кто решил, что им там самое место, мыслил кремлевским умом в кремлевской голове. «Такие люди не выбирают, чем бы позавтракать, не взвесив сначала все возможные последствия». Значит, апшут выбрали по какой-то неизвестной причине, они воткнули булавку в карту на обум. Закрыв глаза, Лэм представил себе военную топографическую карту, которую ежедневно изучал с тех самых пор, как отправил Ривера Картрета на задание: Апшут крошечная деревушка, окруженная городками и поселками побольше, ни один из которых не имеет стратегического значения. Все они угнездились в английской глубинке и представляют интерес лишь для заезжих туристов и фотографов. Здесь покупают антиквариат и дорогие свитера. Сюда приезжают устав от жизни в городе. Именно такие уголки вспоминают, представляя себе типичные виды Англии, сразу вслед за Букингемским дворцом, Биг Беном и матерью всех парламентов. Точнее поправил себя Лэм именно такие уголки, Представят себе кремлевские умы в кремлевских головах, если подумают об Англии. Он шевельнулся, выпрямился на стуле, налил себе еще виски и выпил, два действия как две половинки одного непрерывного жеста. Потом ощупал воротник, убеждаясь, что так и сидит в плаще. Было поздно, но Лэм не спал. А если он не спал, то не видел и причин, по которым должны спать другие. Ему надо было свериться с русскими мозгами, поэтому он вышел из славу башни и направился на запад. Что-что? переспросил Ривер. Кэтрин повторила сказанное. Половина названных тобой фамилий Баттерфилд, Хэдли, Тропер, Мор. Тропер? Помолчав, Кэтрин спросила. А что такого с Тропером? Нет, ничего. А кто еще? Кэтрин огласила весь список Баттерфилд, Хэдли, Тропер, Морден, Барнет. Селмон, Уингфилд, Джеймс и прочие. Всего семнадцать фамилий. Ривер встречался почти со всеми. Уингфилд. С Уингфилд его познакомили в церкви святого Иоанна. Старушка лет восьмидесяти. С виду, как птичка. Блестящие глазки, острый носик. Когда-то работала на BBC. Ривер. Да, слушаю. Мы думали, что мистер Эл приезжал в Апшот на встречу со связняком. То есть с любым из них, Ривер. Похоже, что агентурная сеть ЦК существует на самом деле. Прямо там, прямо сейчас. А Томми Молт в списке есть? Молт. М-О-Л-Т. В трубке послышался шелест распечатанных страниц. Нет, ответила Кэтрин. Молта нет. Ну, так я и думал, сказал Ривер. Ладно, как там Луиза? Все так же. Завтра обеспечивает безопасность на встрече в верхах. Для твоего старого знакомца-паука Уэба и его русских. Вот только... Что? Лэм раздобыл сведения о женщине, чья машина сбила Мина. Судя по всему, псы поторопились, объявив аварию случайностью. «О, Господи, а Луиза об этом знает?» «Нет». «Кэтрин, присмотри за ней. Она ведь решила, что Мина убили. Если получит доказательства, то...» «Хорошо, откуда ты знаешь, что она так решила?» «Потому что я и сам бы так решил». «Ладно, я буду действовать осторожно». хотя, в общем-то, Апшот выглядит в точности, как на карте, деревушка в глубинке, живописные пейзажи. Роди пока не закончил проверку. Я с тобой еще свяжусь». Ривер еще немного постоял в темноте. «Келли», — подумал он, — «Келли Троппер». Наверное, ее отец. Он ведь раньше был известным столичным адвокатом. Именно такую легенду для агента глубокого внедрения придумали бы в Кремле. Но его дочь родилась после падения Берлинской стены — Нет никаких причин считать Келли частью агентурной сети. Неужели в этой деревушке взрастили новое поколение бойцов невидимого фронта Холодной войны? А для чего? За что им сражаться? За возрождение Советского Союза? За окном Томми Молт плеснул себе еще водки. Вытащил что-то из кармана и сунул в рот. Потом отхлебнул из стакана. Из-под красного колпака комично торчали седые пряди. На скулах, туго обтянутых кожей, серебрилась щетина. Глаза живо блестели, но сам он выглядел до усталым. Лихо заломленный колпак вносил фальшивую ноту в общую картину. Ривер обернулся к ангару. На огромных дверях, выходящих в взлетной полосе, висел замок, но в боковой стене обнаружилась незапертая дверца. Ривер вошел и прислушался. Ангар отозвался гулкой пустотой. Ривер обвел его лучом фонарика, ни шорохов, ни улепетывающих зверьков. Из теней проступали очертания самолета «Сесна Скайхок». Ривер никогда не видел его вблизи, зато часто замечал, как он браздит небо над Апшотом, и с земли выглядит маленьким, будто игрушечным. Самолет оказался не слишком большим, примерно в полтора человеческих роста высотой, втрое больше в длину. одномоторный, на четыре посадочных места, белый с синей окантовкой. Ривер дотянулся до крыла. Холодный металл таил обещание жара, потенциального жара. Тут-то Ривер и осознал, что именно на этом самолете летала Келли. Этот факт был известен ему и раньше, но лишь сейчас он полностью его прочувствовал. Центральная часть ангара пустовала, какие-то вещи были сложены под стеной. Ручка тележки торчала, как голова лошадки-качалки. На тележке виднелся какой-то груз, накрытый брезентом и обвязанный бельевой веревкой. Ривер сжал фонарик зубами, с трудом развязал узел и приподнял угол брезента. Он не сразу сообразил, что именно сложено на тележке. Штабель мешков по три в ряд. Он дотронулся до мешков. Как и самолет, они были холодными, но таили такой же потенциальный жар. В шею Ривера впились две иглы. Вспышка обожгла мозг, и мир превратился в дым. В Уэндвордской академии английского языка на третьем этаже над магазином концтоваров близ Хай Холберна все было тихо. Свет не горел, это вполне устраивало Лэма. Он хотел застать Николая Катинского спящим. У человека, разбуженного среди ночи, всколыхнутся воспоминания, и он безропотно ответит на все вопросы. Дверь была черной, тяжелой и обшарпанной, как в салау-башне, Только там она никогда не открывалась, а здесь ею пользовались каждый день. Лэм сунул отмычку в скважину, и хорошо смазанные тумблеры и штифты замка даже не скрипнули. Не взвизгнули и дверные петли, когда он толкнул створку. За порогом он остановился, выждал с минуту, привыкая к темноте и к дыханию здания, а потом начал восхождение по лестнице. Часто отмечалось, что при желании Лэм способен двигаться очень тихо. Мин Харпер предположил, что это касается только тех мест, которые хорошо знакомы Джексону Лэму, как, например, все скрипучие и расшатанные ступеньки Слау-башни, которые он наверняка сам же и расшатал. Впрочем, откуда Харпер узнать? Он вообще умер. Лэм беззвучно поднялся по лестнице и на миг замер у двери в академию. Ровно настолько, чтобы вглядеться в окошко матового стекла, однако же даже этой краткой паузы ему хватило, чтобы проникнуть в помещение. Он притворил за собой дверь так же бесшумно, как и открыл. Он снова остановился, чтобы лишний раз не тревожить воздух, всколыхнувшийся при его появлении. Напрасная предосторожность. В офисе никого не было. За приоткрытой дверью соседнего кабинета тоже никого. Лэм был здесь единственным живым существом. Сквозь жалюзи пробивались узкие полосы света, а когда глаза привыкли к полутьме, Джексон Лэм различил очертания сложной раскладушки под письменным столом. Тонкий матрас обвивал металлическую раму, как диаграмма какой-то невероятной позы из йоги. Лэм не пользовался фонариком. Свет фонарика в темном здании отчетливо сигнализирует о злоумышленнике внутри. Вместо этого Лэм включил настольную лампу, залив стол холодным желтым светом, который лужицами расплескался по всему кабинету. Все выглядело точно так же, как в прошлый визит Лэма. Те же книжные полки с теми же толстыми каталогами. Те же горы бумаг на письменном столе. Джексон Лэм выдвинул ящики и просмотрел содержимое. В основном счета, среди которых обнаружилось письмо, написанное от руки в незапечатанном конверте. Как ни странно, оно оказалось любовным посланием, не откровенным, а выражающим сожаление о расставании. Судя по всему, Николай Катинский решил разорвать отношения со своей дамой сердца. Лэма нисколько не удивил ни подобное решение, не тот факт, что Катинский вообще вступил с кем-то в связь. Однако Лэм счел довольно любопытным то, что письмо оставлено, так сказать, на виду. Специально для того, кто украдкой заберется в офис и пороется в ящиках стола. Катинский не был настоящим игроком. Простой шифровальщик, один из многих. Прежде чем он стал перебежчиком, Риджинс Парк почти ничего не знал о его существовании. Но за время работы в Центре Наверняка усвоил московские правила, о которых не стоило забывать. Лэм положил письмо в ящик стола и просмотрел ежедневник. В этот день никаких встреч помечено не было, да и страницы до конца года были пусты. Ничем не заполненные дни тянулись один за другим. Лэм пролистал ежедневник к началу, увидел записи, памятки, инициалы, время и места встреч. Он отложил ежедневник. За дверью во втором крошечном кабинете стоял картотечный шкаф, где хранилась одежда. В кружке на полке бритвенный станок и зубная щетка. На ручке двери висела рубашка. В углу в голубой сумке холодильнике обнаружились банки маслин и хумуса, упаковки мясной нарезки, заплесневелая краюха хлеба. В шкафчике у стены валялись пустые флаконы из-под лекарств, без рецептурных этикеток. и упаковка таблеток с надписью «Ксемофлавин». Лэм сунул ее в карман, потом снова окинул взглядом помещение. Судя по всему, Катинский здесь и жил, просто сейчас его не было. Лэм выключил настольную лампу и вышел, заперев за собой дверь.